«Мне, — сказал я, — нечего передавать». Офицер приказал обезоружить и обыскать меня. Сопротивляться было бы безумием. Я сдал оружие и подчинился обыску, который произвели со всей учтивостью, какая при этом возможна При мне не нашли ничего, кроме записки, полученной мною в тот вечер через хозяйку. «Это совсем не то, чего я ждал, — сказал офицер. Но это дает мне веские основания вас задержать». «Я уличаю вас в письменных сношениях с разбойником, стоящим вне закона, Робертом Макгрегором Кэмпбеллом, который так долго был чумой здешних мест. Что вы скажете в объяснении?» «Шпионы-роба», — сказал Инвершаллах. «Вздернем их на первом же дереве, они этого вполне заслуживают». «Мы едем за своим добром, джентльмены», — сказал Бейли, «за своей собственностью, случайно попавшей в его руки». «Нет, надеюсь, такого закона, чтобы человеку запрещалось беречь свою собственность». «Как попало к вам это письмо?» — сказал, обратясь ко мне, офицер. «Я не желал выдавать бедную женщину, которая передала мне записку и промолчал». «Вам что-нибудь известно об этом, любезный?» — сказал офицер, глядя на Эндрю, у которого после брошенной горцем угрозы челюсти стучали, как кастаньеты. «Да, я знаю все». Тут вертелся один шелудивый горец. Он-то и передал письмо длинной языкой ведьме, здешней хозяйке. Я могу присягнуть, что мой господин ничего об этом не знал. Но он собирался ехать в горы повидаться с робом. Ох, сэр, вы проявите истинное милосердие, если отрядите несколько ваших солдат, проводить его обратно в Глазго, хочет он того или нет. А мистера Джарви можете задержать подольше. Он в состоянии уплатить любой штраф, какой вы на него наложите. Так же, впрочем, как и мой господин. А я только бедный садовник. Вам со мной и возиться-то не стоит. Я думаю, сказал офицер, самое лучшее будет отправить их под конвоем в гарнизон. Они, очевидно, состоят в тесных сношениях с неприятелем, и я отнюдь не желаю нести ответственность, отпустив их на свободу. Джентльмены, «Вы должны считать себя моими пленниками. С наступлением рассвета я отправлю вас в надежное место. Если вы те, за кого себя вы даете, это тут же выяснится, и особого беспокойства для вас не будет. Вас только продержат под арестом день-другой». «Никаких возражений я слушать не могу», — добавил он, отвернувшись от мистера Джарви, который раскрыл было рот, чтобы что-то ему сказать. «Моя служба не оставляет мне времени на праздные препирательства». «Прекрасно, сэр, прекрасно», — сказал Бейли. «Дудите на вашей дудке, но как бы ни пришлось вам затанцевать под мою, не доиграв плясовую». Между офицером и горцами началось тревожное совещание, но они говорили так тихо, что невозможно было уловить, о чем шла речь. Договорившись, все четверо вышли из дому. Когда дверь захлопнулась за ними, Бейли высказался таким образом. Это горцы из западных кланов и такие же головорезы, как их соседи, если верить всему, что рассказывают. И все-таки, вы видите, их привели от границ Аргайлшера воевать с бедным робом, сводить счеты по старой вражде с ним и его родом. За ними Грэмы, Бьюкенны, лэрды из Леннокса, все на конях и все отлично вооружены. Их ссора всем известна. И винить их я не могу. Никто не любит терять своих коров. А солдаты тоже люди подневольные. Куда послали, туда иди. К тому времени, когда солнце встанет над холмами, бедному робу дело будет по горло. Конечно, не годится члену магистрата желать чего-нибудь незаконного. Но черт меня возьми, если я не порадуюсь от всей души, когда услышу, что роб всех их проучил.